— Почему? — Почему? спрашивала себя девушка. — Почему он так поступил со мной? Она направилась в свою комнату с намерением упаковать вещи и уехать. Дарту стало лучше. В доме все шло по заведенному порядку. Процесс закончился. Зачем ей было оставаться? Почему бы ей не отправиться домой? Там она найдет мир и покой которых ей так не хватало в Саммерхилле. Так размышляла Ария, стоя в нерешительности в своей спальне, пока вдруг не поняла, что никуда не уедет, что любит Дарта и поэтому должна остаться на случай, если снова понадобится ему. Чуть заметно улыбнувшись, она подумала, что рассуждает, как любая другая влюбленная женщина, которая уверена, что ее любовь сильнее и глубже, чем у кого бы то ни было. Она любила его, но находиться с ним рядом было и прекрасно, и невыносимо. Она томилась и жаждала видеть его, но неимоверно страдала от того, что вынуждена постоянно следить за собой. Медленно одеваясь к девушка горько усмехнулась. Ей было бесконечно тяжело, тяжелее, чем когда-либо, но, по всей вероятности, он даже и не заметит этого. Каждый раз, когда она на минутку-другую заглядывала к нему, их разговор исчерпывался деловыми темами, «Есть ли телеграммы из Южной Америки?» «Да. Я уже ответила на них. Молодец. А всю остальную корреспонденцию пока откладывай. Я разберу ее сам, когда окончательно поправлюсь. Я так и делаю. Благодарю». Иногда она читала ему телеграмму или письмо, на которое не могла ответить без его помощи. Она надела свое черное платье, и, чтобы оживить его, приколола две большие белые розы. На ужине присутствовали только Ария, лорд Бакли и две сиделки. Все еще находились под впечатлением процесса, поэтому разговор шел неровно и непоследовательно. Первой, под предлогом, что ей надо навестить своего пациента, удалилась сестра Уолтерс. Спустя несколько минут дверь в гостиную открылась, и Дворецкий сообщил — «Мистер Гурон желает видеть мисс Милборн». Ария стремительно встала и быстро пошла наверх, чувствуя, что сердце вот-вот вырвется из груди. Подойдя к двери спальни Дарта, она почувствовала, что ей трудно переступить порог. Шторы в спальне были не задернуты. Вечернее солнце заливало комнату мягким светом. Дарт не лежал, как обычно, а сидел в кресле у окна. Колени закрывал плед. Под голову была положена подушка. Сестры Уолтерс не было. Пока Ария шла к его кровати, он не сводил с нее глаз. Она остановилась рядом с ним и, подняв глаза, увидела, что Дарт улыбается. — Тебе уже сказали? — Сказали мне что, что я публично признался в своих чувствах к тебе. Меньше всего Ария ожидала услышать от него эти слова. Совершенно потрясенная, она смотрела на Дарта широко раскрытыми глазами. Последние лучи заходящего солнца горели в ее рыжих волосах и освещали... Полное страдание глаза. У вас была острая необходимость говорить эту ложь. Он протянул раненую руку и пожал ее холодные, дрожащие пальцы. Что с тобой сделали? Она никогда не слышала, чтобы он говорил таким нежным голосом страх неуверенность и тревога переполнили ее сердце настолько, что она почувствовала, что вот-вот расплачется, дорогая. — Я совсем не хотел делать тебе больно, — сказал Дарт. — Я не виноват в том, что все произошло именно так. Лулу, -лу, чтобы спасти свою шкуру, решила сказать правду. Чтобы помочь ей, я вынужден был признаться, что люблю тебя. Но вы не вы не можете, пробормотала Ария. Его руки оказались необычайно сильными для больного человека. Он притянул ее к себе, и неожиданно для себя она оказалась на коленях рядом с ним. Его рука крепко обнимала ее. Неужели? Да и в самом деле такая. — Глупенькая, — спросил он, — милая, недоверчивая маленькая Ария, которая не хочет ничего, кроме того, что диктует ей ее гордое сердечко. Но вы же не можете на самом деле любить меня? — Должно быть, я и в самом деле был очень болен, раскрывал свои чувства так старательно, — улыбнулся Дарт. — Я... Хотел сказать тебе о них после того, как закончится это неприятное разбирательство. А тут еще сестра Уолтерс, Ария, сама того не ожидая, хихикнула. — Вот это уже лучше, — сказал он нежно. Я хотел увидеть, как ты улыбаешься. Это случается так редко, но когда все же случается, ты становишься... С самой красивой девушкой на свете. Но я не понимаю, какая же ты дурочка, милая моя, хотя говоришь на трех языках. Я люблю тебя за то, что у тебя рыжие волосы, и ты самая красивая женщина из тех, которых мне когда-либо довелось видеть. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. С того самого момента, когда я впервые увидел тебя. Я люблю тебя просто потому, что ничего не могу с собой поделать. Это сильнее меня. Я ждал этого чувства всю свою жизнь. Но вы уверены? Вы в самом деле уверены? Ну как мне доказать тебе это? Вот если бы ты согласилась, Сейчас же выйти за меня замуж, и мы бы уехали куда-нибудь вместе. В ту ночь, когда я целовал тебя, ты довела меня просто до сумасшествия. Видеть, как Том старается вскружить тебе голову, было выше моих сил. Он обнял ее еще крепче. — У меня довольно тяжелый характер, Ария. Со мной будет нелегко. Я легко прихожу в ярость. Бываю безжалостным и озлобленным, но я всегда знал, что если полюблю какую-нибудь женщину так, как тебя, она сможет изгнать из меня дьявола. Ты хочешь попытаться сделать это?» Охваченная неудержимой радостью, Ария пробормотала что-то невнятное, спрятав лицо у него на плече, — Дорогая, я хочу поцеловать тебя, — тихо сказал он. — Я так хотел этого все это время, что иногда, лежа в этой комнате, думал, что сойду с ума. Теперь мы сможем вместе уехать туда, где нет газет, нет любопытных и никого не интересует, что было раньше. Там будем только ты и я. Я поговорил с доктором. Он сказал, что через 10 дней я уже смогу отправиться в путешествие. — Ты согласна выйти за меня? — Еще до того. Ария все еще прятала лицо у него на груди. Дарт бережно взял ее за подбородок и слегка приподнял голову девушки. — О, дорогая, я люблю тебя. Я... Не могу представить ничего лучшего, чем оказаться с тобой наедине там, где нам бы никто не мешал. Это правда. То, что ты говоришь мне, действительно правда. Это абсолютная правда. Но я хотел бы сказать кое-что еще перед тем, как поцелую тебя. Не бойся, что мы вернемся в Англию, где нас будут ждать новые сплетни и пересуды. Мы уедем за границу надолго. А когда вернемся, то поедем не в Лондон, не в Саммерхилл, а в Куинсфолли. Сегодня утром я звонил Чарльзу и очень долго разговаривал с ним. Я сказал ему, что теперь, когда дело закрыто, я собираюсь спросить твоей руки. И еще я сказал ему, что... Одно из моих самых сильных желаний — это увидеть Куинс Фолли, восстановленный в его былой красе и славе. Я читал о нем во всех книгах. Чарльз согласился от твоего имени выкупить все, что можно из мебели и картин. Он сказал мне, что никогда не женится и что после своей смерти хочет оставить отреставрированный дом нашим детям. — Как это прекрасно! Ария просто не верила своим ушам. Ей казалось, что ее сердце сейчас разорвется от радости. — Так что с этим решено, — с легкой улыбкой сказал Дарт. — Теперь мы можем полностью принадлежать друг другу. «Нужно ли нам что-нибудь еще?» «Нет, не нужно», — ответила Ария. Ее глаза сияли, как звезды, которые уже появились в ночном небе. «У меня есть одно желание», — мягко сказал Дарт. «Мне бы хотелось услышать, что ты любишь меня, но ты ж знаешь это. — запротестовала Ария. — Да, я знаю. Я прочел это в твоих глазах. Я понял это, когда ты вернулась в Саммерхилл, не побоявшись ни репортеров, ни скандала. Я никогда не забуду об этом, Ария. Но все же я хочу услышать от тебя эти слова. Я, Я люблю тебя. — произнесла она тихим, дрожащим голосом и почувствовала, как будто это сказала не она, а ее сердце. — И я обожаю тебя, моя милая. Дарт наклонился к ней, и ее руки обвили его шею. Когда он коснулся ее губ своими, она неожиданно поняла, что больше никогда не будет бояться его. Сейчас она жаждала его поцелуев. Когда он завладел ее губами, Ария всецело отдалась счастью, которое показалось ей сильнее всего, что ей когда-либо доводилось переживать. Внутри нее внезапно зажглось и стало разгораться пламя. Его глаза загорелись, Тем огнем, который раньше вызывал у нее ужас, но сейчас она только крепче прижалась к нему. И потому, как заблестели глаза Дарта, было видно, он понял, что одержал победу. Голосом, в котором неожиданно прозвучали нотки торжества, он сказал, «Когда я увезу тебя Туда, где мы останемся наедине, моя глупышка, Я научу тебя не бояться моей любви.